Урок 36. В тяжелый момент не поддавайся эмоциям. «Не буду же я удерживать уст моих. Буду говорить в стеснении духа моего. Буду жаловаться в горести души моей. Разве море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Когда, подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое, ты страшишь меня с нами и видениями пугаешь меня».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 Стресс вскрывает старые раны, пробуждает неуверенность, влияет на восприятие происходящего. И ситуация начинает казаться гораздо хуже, чем есть на самом деле. Чтобы понять, что ваша реакция на реальную ситуацию преувеличена, обратите внимание на свою речь. В таком положении человек часто прибегает к гиперболам. «Это меня убивает. Мне никогда с этим не справиться. Это самое плохое, что только случалось в моей жизни. Почему Бог ненавидит меня?» И самая популярная реакция – «Моя жизнь разрушена. Навеки». Я ни за что не признаюсь, что за время своей жизни произносил нечто подобное, но люди, которые находились рядом со мной, утверждают, что слышали такие жалобы. И даже худшие. Мне повезло. Я могу привести вам прекрасный пример дурного случая собственной жизни. Следите за своей речью. Использование преувеличений – это предостережение – Ваше отчаяние чрезмерно. Вот как я сам воспринимал происходящее. Я неудачник. Я буду банкротом. Сбылись мои главные страхи. Я не смогу себя прокормить. Я тяжкий груз на плечах родителей. Я недостоин любви. А вот что случилось со мной на самом деле. В моем бизнесе возник временный кризис наличности, связанный с периодом экономического спада. У нас было долгов на 50 тысяч долларов. Конечно, это было плохо, но не смертельно. Как только спрос на наши товары и услуги возрос, справиться с такой задолженностью не составило бы труда. В колледже я изучал бухгалтерское дело и финансовое планирование. Экономика являлась частью программы обучения. Я все знал о спросе и предложении финансовых потоках. Но мои чувства заставили забыть меня о полученных знаниях. Безграничная жизнь. У тебя тоже может быть такая реакция. Ты можешь чувствовать себя раздавленным, хотя реальная ситуация отнюдь не так трагична, как тебе кажется. Наши чувства порой затуманивают наш разум. И в пучине отчаяния бывает очень трудно взглянуть на мир трезвым взглядом.